Глава 13. Эпиграф. Одиночество, повторил он. Вы всегда уходили от меня, люди. Я всегда был лишним, назлойлевым и непонятным чудаком. И сейчас вы тоже уйдёте, а я останусь один. Сегодня ночью я воскресну в четвёртый раз, один на мёртвой планете, заваленной пеплом и снегом. А и Бстругацкие, далёкая радуга. Через четыре с половиной часа регенерация тканей у Красобоя закончилась. Он был готов к поездке. Главный дожидался нас в ресторане госпиталя, медленно опустошая винные запасы заведения. Три бутылки стояли на столе под Лежаркова. Главный мутным взглядом окинул нас и, погрозив указательным пальцем, нырнул лицом в тарелку с остывшим мясом. «Он чего?» — спросила Рената. «Чувствует?» Неясно ответил секретарь. Что чувствует? Не поняла Рената. Чувствует, повторил секретарь и икнул. Похоже, к Винцу они прикладывались поочерёдно. Снимут его теперь вместе со мной. Нафиг снимут и всё. А может, и головы снимут, мечтательно произнёс секретарь. Сможешь доставить своего до машины? спросил я. По ик пробуем. Мы представляли странную процессию. Первым шел крысобой, слегка сгорбившись и скривившись. Хотя рану и зарастили свежей тканью, она продолжала болеть. Где-то я слышал, что есть такой психический эффект, который современная наука не научилась преодолевать. Человек, которому отрубили пальцы на руке, пытается ими пошевелить и долго не может понять, почему у него ничего не получается. За крысобоем шагал я, рядом со мной Рината. А позади, пересчитывая углы и порожки, плёлся секретарь, на спине которого висел главный. "Хоть бы насильчиков вызвать, что ли?" протрезвевшим голосом заметил секретарь, пытаясь отдышаться. Мы спустились на лифте в подземный паркинг, вызвали кабинку, которая доставила нас к автомобилю. Расположившись на мягких диванах лимузина, главный заснул, заняв целый диван спереди. Я постучался в чёрное стекло, разделяющее пассажирский салон и водительский. Стекло медленно опустилось. Водитель в чёрном костюме с любопытством поглядел на нас. "Президентский дворец, да побыстрее", приказал я. Водитель скользнул пытливым глазом по хряпящему главному и спросил: "Чего это он?" "Не твоё дело", резко ответил секретарь. Окно заросло чёрным стеклом. "Дисциплинка", буркнул секретарь. Раньше такого не было. Когда мы были частью земного государства, дисциплина была куда окрепче, чем сейчас. Я обменялся с крысобоем удивлёнными взглядами. До самого президентского дворца секретарь больше не произнёс ни слова. Он осознавал, что и так наболтал больше, чем нужно, но в его нынешнем незавидном положении капля кромолы не могла испортить практически приготовленное блюдо. Возле президентского дворца нас остановил первый караул. Восемь боевых офицеров в штатском, вооруженных автоматами. Они потребовали предъявить документы, и наш водитель протянул им нечто похожее на путевой лист. Нас пропустили. Открылись резные ворота, украшенные грифонами, василисками и драконами. Мы въехали на территорию дворца. По тенистой аллее, с двух сторон зажатой кипарисами и деревьями, похожими на гибрид елей и пальмы, Мы приблизились к трёхэтажному вычурному зданию с балконами, мраморной парадной лестницей и колоннами с твалами, подпирающими веранду. Атланты поддерживали балконы левого крыла, кариатиды зазывно улыбались справа. Эклектичное здание, в котором полностью отсутствовал какой-либо архитектурный вкус. Автомобиль остановился перед лестницей. Дверца распахнулась. Я выбрался наружу. К красовой Ирената последовали за мной секретарь и непроснувшиеся главные остались в машине, но ни я, ни мои спутники не заметили их отсутствия. Нас встречали сухой, вооблаподобный человекообразный костюмчик со смешным лицом и огромными очками без дужек, и две дамы в строгих одеяниях, не допускавших их вривольных мыслей. Президент Шутов счастлив приветствовать в своей резиденции представителей торговой палаты. Сухо отчеканил костюм Я лишь кивнул головой и поднялся по лестнице на веранду. «Где президент? Я требую объяснений!» «Президент примет вас немедленно!» Спокойно, не глядя на меня, ответил костюм. «Веди!» Мы последовали за костюмом. Длинными залами, широкими, точно гандбольные поля и шикарно украшенными. Роскошь взирала на нас из каждого угла. Только это была вычурная роскошь, дикая. Такая роскошь присутствует при дворе какого-нибудь негритянского царька на земле, который считает необходимым обвешивать себя и приближенных с золотыми украшениями. Возле роскошных, до самого потолка дверей из красного дерева, украшенных сценами из какой-то мифологии с драконами, рыцарями и спасенными девицами, костюм остановился и, не обернувшись, произнес «Ждите здесь». Приоткрыв створку маленькой дверцы, В выпиленной части целой двери он скрылся внутри. "Важный, как индюк, наверное", лорд Джут ему в клюв. Выругался красовой. Через минуту костюм в ноль возник перед нами и пригласил внутрь. Мы не заставили просить себя дважды. Комната, в которую мы вступили, оказалась пуста, только огромная, в длину всей стены, плазменная панель и ни единой души. Костюмчик, едва мы вошли, выскользнул за дверь. Грохнул задвигаемый засов. Что-то я ничего не понимаю, потряз головой красабой. Чего тут понимать? Мы в ловушке, пояснила Рената, озираясь по сторонам. Я чувствовал, что она права, но догадывался, что эта ловушка не смертельна. Мы сумеем из неё выбраться, только сейчас ещё не время. К тому же, мы при оружии. Местные security не посмели отобрать у нас аргументы. Видимо, посчитав их частью обмундирования представителей торговой палаты, никто не требовал разоружиться перед встречей с президентом. Скорее всего, повстанцы уже в курсе, что представители торговой палаты никогда не снимают оружия, даже когда идут на встречу с президентом земли. Вот только повидаться с шутовым главой повстанцев нам видно не суждено. В этом я ошибался. Плазменная панель Зерглась выпускает изображение Мужчина средних лет в строгом костюме с гербом независимого амбера на правой части груди. Усталый взгляд, буйная курчавая растительность на голове, вулкан бороды, украшавший нижнюю часть лица. Но во всём облике человека проскальзывала какая-то неестественность, виртуальность. Я удивлённо уставился на человека, взиравшего на нас с экрана. "Приветствую вас, господа", приклонил голову экранный мужчина. У него приятный голос, отметил я и обратил внимание, как заинтересовалась Рената. Садитесь, пожалуйста, у нас будет интересный разговор, предложил человек экран. Куда садиться, на пол, что ли? Я обернулся и обнаружил, что рядом со мной бесшумно возник кокон кресла. Такие же стояли рядом с Ренатой и крысобоем. Я сел, мои спутники тоже. Позвольте представиться. Меня зовут Шутов. Игорь Шутов, я президент независимого Амбера, рад приветствовать в вашем лице торговую палату и Себастьяна Гаевина. Последние слова поразили меня. Я побледнел и, посмотрев на крысобоя, убедился, что не один я такой. Только Рената сохраняла спокойствие, точно услышала фамилию незнакомого ей человека. Не могу сказать, что рад приветствовать независимый Амбер. «За сегодняшний день меня дважды пытались убить, и это не доставило мне удовольствия», – разрушил замешательство Крысобой. «Приношу вам свои извинения», – холодным тоном произнес Шутов. «Но вы должны понять, что в любом государстве есть люди, которые недовольны политикой, проводимой правительством, и они по-разному пытаются высказать свое недовольствие». «Мы понимаем это, господин президент», – учтиво произнес я. Но только нам не ясно, куда смотрела охрана космодрома и как удалось снайперу проскользнуть на корабль, откуда вёлся огонь. "Вы правы, господа", театрально упившись печалью, сказал Шутов. "Поверьте, виновные уже наказаны. Все, кто отвечал за вашу встречу, уже разжалованы, некоторые арестованы. На данный момент заведено 8 уголовных дел". Значит, прав был главный, что налезался на пару с секретарём, может, в последний раз. Торговая палата требует разрешения на проведение собственного расследования, громко проговорил я. Мы вынесем этот вопрос на обсуждение в парламент, пообещал президент. Что-то подсказывает мне, что решение вопроса всё равно будет зависеть от вашего слова, осторожно предположил я. Вы правы, неожиданно согласился Шутов. Хочу вас предупредить, что торговая палата ввела экономическую блокаду для вашего континента, заявил я. Я ожидал подобный шаг, когда меня известили о том, что делегация подверглась нападению, спокойно отозвался президент. Только и вы должны понять, что выступление радикалов связано в первую очередь с тем, что я торгую с вами, с организацией, которая также поддерживает и нашего противника. Неужели кто-то готов обречь себя на голод, лишь бы до конца оставаться верным своим принципам, удивился я. Как видите, такие люди есть. Только это не совсем точно. Радикалы считают, что мы в состоянии наладить производство продуктов сами, без участия торговой палаты. Так что, когда открыли огонь по вам, его открыли по торговой палате. В народе не все любят организацию интересы, которые вы представляете. Когда мы сможем получить ответ? поинтересовался я. Через месяц. До того времени мы вернёмся на наш корабль и не покинем орбиты, пока не получим ответ, твёрдо сказал я. Как вам будет угодно, согласился президент. Зачем я прилетел на Амбер? Получил ли я все ответы на вопросы, которые меня волновали? Я чувствовал, что нет. Я понял только то, что война, полыхавшая на планете, связана с Себастьяном Гаевином, который, в свою очередь, дружит с исламистами, возглавляет торговую палату. Не удивлюсь, если в правительстве Земной Федерации за ним числится кресло. И, плюс ко всему, ему зачем-то вздумалось меня опекать. Он что-то знает обо мне. В этом я был уверен на все сто процентов. А вот что конкретно ему известно, стоило спросить у него напрямую. Я узнал всё, что хотел, и что мог узнать на Амбере. Зачем же мне нужно было делать крюк, чтобы вернуться на Амбер и встретиться с президентом повстанцев? Неужели я всю эту информацию не знал, находясь по другую сторону фронта? Скрепя сердце, пришлось согласиться. Знал. Я прилетел, чтобы удостовериться в том, что президент Шутов связан с Гейвином. О чём лишь мог догадываться, и то смутно. И наконец я убедился, мои неясные предположения оказались правильными. Я знаю, кто вы, господин Руз, внезапно сказал президент. Я втрепетался и непонимающим взглядом уставился на экранное изображение. Господин Руз, бросьте ломать комедию. Я всё знаю, и я хочу сказать вам и господину Гаевину: да, я готов. Я не обернулся на крысобоя и Ренату. Я чувствовал их недоуменные взоры, но продолжал их игнорировать. Такой поворот событий даст мне возможность заполучить новую информацию, которую я больше нигде раздобыть не смогу. Значит, нужно играть роль так, чтобы у президента Шутова не возникало повода усомниться в моем полном неведении относительно истинной подоплеки происходящего. Господин Гэвин последнее время редко выходит со мной на связь напрямую. Но я знал, что он пришлёт ко мне парламентария, и я говорю: "Да, независимый Амбер поддержит Гайвина, если тот поможет независимому Амберу получить полную власть над планетой. Когда весь Амбер войдёт в состав империи на условиях, которые Гайвину давно известны, я готов разрешить посадку кораблей корпорации и раскопки на территории независимого Амбера. Так и передайте Гайвину, Почему Себастьян Гайвин должен вам верить? осторожно спросил я. Потому что только я сумею ему помочь, коварно заметил президент. Как отнесётся к вашему решению населения независимого Амбера и правительства? задал я скользкий вопрос. Только вы мне не подскользнутся. Мне всё равно, и вас не должно это волновать, холодно заметил президент. Весь материк в моей власти. только в моей. Позвольте осведомиться, как вы добиваетесь такого беспрекословного подчинения? спокойно вопросил красабой. Ну куда ты лезешь, Марк? зашипел я в душе. Всё очень просто, господа. Президент улыбнулся, словно поражался нашей глупости. Меня не существует в реальности. Вот так поворотик, усмехнувшийся президент. Как бы живыми добраться до космодрома? Как это не существует? опешил Красобой. Вы не понимаете? искренне расстроился президент. Тогда мне придётся всё рассказать вам по порядку. Только не забудьте, господа, передать в точности мои слова Себастьяну Гейвину. Он тоже должен это знать. Откуда вы знаете моё имя? внезапно спросил я. А правда, откуда? Я никому его не называл, Марку, Ренато тоже. Это очень просто. Господин Гейвин предупреждал, что ко мне прибудет человек от его имени. Я узнаю его, если буду следить за новостями земли. Тот, чьё изображение будет транслироваться по всем информационным каналам, как портрет особо опасного разыскиваемого преступника. И есть посол, и имя его Ларс Русс, объяснил президент. Две мысли захлестнули меня одновременно. Во-первых, я был благодарен военным Как хорошо, что армия не выдаёт полиции и спецслужбам никого из своих рядов, даже если ты самый опасный головорез всех времён и народов. Если ты служишь в армии, никто не узнает, где ты и кто ты. Во-вторых, меня стали обуревать подозрения. Стало быть, Себастьян Гаевин знал изначально, что вокруг меня поднимется такой большой шум. Теперь я был твёрдо убеждён, что Гаевину Известно всё моё прошлое, и, возможно, именно по его приказу мне усекли память. Я не способен контролировать мысли и действия радикалов, продолжал рассказывать президент. Но я могу контролировать весь материк, потому что я не живой. Я давно умер, относительно давно, 3 года назад. Меня убили мои же соратники, вернее, заговорщики, которые намеревались свергнуть меня, и присоединить независимый Амберг к земле. Я был готов к этому. Я знал, что рано или поздно кто-то попытается это сделать. Людям надоело вечное состояние войны. Я приготовился к смерти. Президент зловесело улыбнулся. Был риск, что ничего не получится, 50 на 50, но я рискнул. Я всё приготовил. В тот день, когда меня убили, точнее, ранили и разлетели тело вместе с автомобилем, я умер. Умер в муках Но я был соединён радиомодемом с моим компьютером. В тот миг, когда умерло моё тело, моё сознание, мой мозг были скопированы в мой компьютер, и я стал заключённым в электронном пространстве. Президент рассмеялся. А, -а, "А как же это?" растерянно спросил Крысобой, указывая на изображение Шутова. Президент расхохотался, сплеснув руками, точно престарелая актриса, всю жизнь игравшая в второсортных водевилях. "Это Подвижная 3D-модель, которую я полностью контролирую. Она считывает мои эмоции и переводит их в изображение. Кстати, абсолютно исторически точное изображение меня при жизни. Вы остались жить, пусть и в виде электронной версии. Но как же вы остались президентом? Растерянно спросил я. Я же сказал, что хорошо подготовился господин Рус. Упоминал я об этом. Я кивнул. Вот видите. Все компьютерные системы материка, равно как и домашние компьютеры, находятся в моём подчинении. Хочу отдам приказ, и артиллерия сметет материк врага. Хочу отключу свет на всём материке. Но неужели никто не повернёт пушки против вас? изумился я. Вы удивляете меня, господин Руз. Давно пора знать, что артиллерия и бомбардировщики в воздушном пространстве переведены на компьютерное управление без участия людей. насмехливо пояснил президент. Я посмотрел на Красобоя, он подтвердил слова Шутова кивком головы. Как же вам удалось удержаться у власти? Ведь вас можно стереть из памяти машины, можно отключить компьютер, можно взорвать его, упорствовал я. Ни усты, никому из вашего окружения это не пришло в голову. Приходило, философски заметил президент. Только я предупредил всех, что в тот момент, когда мой компьютер будет выключен, уничтожен Или я буду удалён из памяти, сгорит вся сеть материка, всё исчезнет. А что это значит? Президент пытливо посмотрел на меня, но не дождался ответа. А это значит, что независимый Амбер потеряет свою независимость. Земля тут же ведёт свои войска, и всё, что было добыто в упорной борьбе, погибнет. Наши граждане не хотят этого, а мои бывшие соратники боятся. Так что я стал заложником независимости. Президент расхохотался. Между прочим, мои горожане до сих пор не знают, что я мёртв. Они считают, что я жив. Изредка я появляюсь на людях, машу ручкой, отвечаю на вопросы. Не я, конечно, а мой клон. Я копирую в него резервную память и даю прогуляться. Я ощущаю всё, что и он, но не покидаю своей камеры. А где размещается ваш компьютер? игриво поинтересовался я. Это государственная тайна. Только два человека знают её. Их даже пробовали пытать, чтобы узнать моё местоположение, но я контролирую все телеканалы, всех жучков. А жучки расположены везде. Все комнаты материка прослушиваются. Я всемогущ. После того, как я вышел на связь с теми, кто пытал моих доверенных лиц и показал им своё могущество, более никто не рисковал и не пытался добраться до меня. Если ты всемогущ, зачем тебе Гаевин? любопыствовал я я всемогущ на одном материке я разумеется мог бы выйти и присоединить к тебе и вторую часть насильно но я боюсь тогда бы земля просто уничтожила бы амбер как планету мне же нужна безграничная власть над этой планетой и земля отдаст мне её когда себастьян гейвин добьётся своего президент помолчал и добавил больше не смею вас задерживать экран потух Засов отодвинули, распахнулась дверь, аудиенция закончена.